Филипп Дик «Военная игра» В одном из кабинетов Бюро стандартизации импорта высокий мужчина достал из плетёной корзины утреннюю почту, расположился за столом, надел контактные линзы и закурил сигарету. «Доброе утро!» — тоненьким дрожащим голоском прощебетало первое послание. Уайзман лениво вел большим пальцем по приклеенной сбоку ленте и отсутствующим взглядом смотрел в распахнутое окно. «Послушайте...» что у вас там творится? Меня интересует судьба...» Пауза. Пока говоривший коммерческий директор сети нью-йоркских магазинов для детей перелистал свои записи. «Судьба игрушек с Ганимеда. Нам необходимо срочно получить вашу визу, чтобы мы могли включить их в план осенних закупок для рождественской распродажи». Голос недовольно крякнул. «На военные игры ожидается хороший спрос» мы собираемся закупить большую партию». Уайзман отложил письмо, взял чистый бланк и приготовился отвечать, а потом подумал вслух. «В самом деле, что же там с ганимедскими игрушками? Почему лаборатория так тянет с испытанием?» «Разумеется, в последнее время ко всем товарам с ганимеда приглядываются особенно внимательно». По слухам, дошедшим из кругов, связанных с разведкой, спутники Юпитера преодолели свою обычную неуемную жадность и рассматривают возможность военных действий против торговых конкурентов. Но пока никаких твердых данных не поступало. Все их экспортные товары были высшего качества. Не замечалось никаких подвохов, ни потайных капсул с бактериями, ни токсичной краски, и все же. От таких изобретательных людей, как ганемецы, можно ожидать любых козней. Диверсии они, несомненно, будут осуществлять с таким же блеском, как все прочие свои предприятия, остроумно и нестандартно. Уайзман поднялся, вышел из кабинета и направился к отдельно стоящему зданию, где располагались исследовательские лаборатории. Заваленные полуразобранными изделиями, Пинарио поднял глаза на вошедшего начальника, Леона Уайзмана. «Хорошо, что ты заглянул», — сказал Пинарио, покривив душой. Он на пять дней отставал от графика, и этот визит не сулил ничего приятного. Наденька лучший защитный костюм, не стоит рисковать». Несмотря на оказанный радушный прием, лицо Уайзмана сохраняло суровое выражение. Я насчет штурма крепости. По шесть долларов за комплект» объяснил Уайзман, перешагивая через нераспечатанные коробки всевозможных размеров, форм и цветов, которые дожидались в своей очереди на проверку и одобрение. а Эти игрушечные солдатики из Ганимеда!» — облегченно вздохнул Пинарио. Здесь его совесть была чиста. Каждый знал наизусть особую инструкцию, именуемую «вредоносное воздействие враждебной культуры на мирное население» — типичный шедевр бюрократической верхушки. В случае нужды он всегда мог сослаться на этот многозначительный документ и необходимость неусыпной бдительности. «Я занимаюсь ими лично», — сказал он, вставая навстречу Уайзману. «Ввиду их потенциальной опасности». «Давай-ка взглянем», — предложил Уайзман. «Кстати, ты сам веришь в необходимость осторожности? Или это обычная мания преследования?» «Пожалуй, осмотрительность не помешает» произнес Пинарио. «Особенно, когда дело касается товаров для детей». Они прошли во внутреннее помещение. Зрелище, открывшееся глазам Уайзмана, заставило его остановиться. Посреди комнаты, окружённой разнообразными игрушками, в самой обычной одежде сидела пластмассовая модель пятилетнего ребенка в натуральную величину. «Мне надоело. Сделайте еще что-нибудь», — сказал манекен. Помолчав некоторое время, он произнес снова. «Мне надоело. Сделайте еще что-нибудь». Игрушки, управляемые голосом, прекратили свою деятельность и начали все сначала. «Экономим время», — пояснил Пинарю. «Если бы мы подлаживались под их программу и прогоняли ее целиком, то торчали бы здесь круглые сутки». Прямо перед куклой отряд немецких солдатиков совершал сложные маневры у крепости. По команде манекена фигурки застыли, а потом начали перегруппировываться. «Вы все снимаете на пленку?» – спросил Уайзман. «Конечно», – сказал Пинарио. Солдатики около 6 дюймов высотой были сделаны из практически неразрушимых термопластичных материалов, которыми славилась гонемецкая промышленность. Их синтетические костюмы представляли собой мешанину всевозможных военных форм армий всех спутников и планет. Крепость, зловещая темная глыба из металла, напоминала древний замок с бойницами, поднятым мостом и ярким флагом, развивающимся на центральной башне. С неприятным свистящим звуком крепость выстрелила в атакующих. Снаряд взорвался в гуще солдатиков, безвредно извергнув клуб дыма. «Она защищается?» – удивился Уайзман. «Но рано или поздно проигрывает сражение», – сказал Пенарио. «Так задумано». С точки зрения психологии, крепость символизирует внешний мир, а дюжина солдатиков, естественно, олицетворяет усилия ребенка совладать с внешним миром. Предпринимая штурм крепости, ребенок проверяет, насколько он готов вступить во взаимоотношения с реальностью. В конечном итоге ребенок одерживает победу, но лишь после того, как потратит много времени, усердия и терпения. Он пожал плечами. «Так, во всяком случае, говорится в инструкции», — добавил он, протянув тоненькую книжечку. «И схема атаки каждый раз меняется», — поинтересовался Уайзман, пролистав страницы. «Мы наблюдаем уже восемь дней, и солдатики еще ни разу не повторились». Нападающие осторожно стягивались крепости. На ее стенах появились следящие устройства, которые стали поворачиваться, не упуская противника из виду. Солдатики пригибались и прятались, умело используя разбросанные посторонние игрушки. Укрываются в складках местности, объяснил Пенарю. К примеру, встретят на пути кукольный домик, проходящую нас проверку, и обязательно заберутся внутрь. В подтверждение своих слов он поднял космический кораблик какой-то компании Сурана и потряс его. Оттуда вывалились два солдатика. И часто им удается взять крепость? Спросил Уайзман. «Пока в среднем один раз из девяти. Сзади есть регулятор. С его помощью можно усложнить или облегчить эту задачу». Они переступили через крадущихся солдатиков и склонились над крепостью. «Здесь находится источник питания, обыкновенная батарея. Отсюда же идут радиокоманды солдатам», — сказал Пинарио. «Здорово придумано». Он открыл панель и показал своему начальнику командное устройство, состоящее из набора информационных дробинок. Перед началом каждой атаки коробка с дробинками встряхивалась, и дробинки устанавливались в новой комбинации. Таким образом, достигались случайный выбор и разнообразие команд. И так как дробинок было конечное число, то и число возможных схем действия было ограничено. «Мы должны прогнать все комбинации», — заключил Пинарио. А нельзя это как-то ускорить?» «Нет, надо просто ждать. Тысяча комбинаций может пройти нормально, а на тысяча первой, — подхватил Уайзман, — они повернут на 90 градусов и бросятся на ближайшего человека. Или случится кое-что похуже», — мрачно кивнул головой Пинарио. «Блок питания рассчитан на пять лет, но если вся энергия выделится мгновенно...» «Продолжайте проверку», — приказал Уайзман. Они обменялись многозначительными взглядами и вновь посмотрели на крепость. Солдатики подобрались почти вплотную. Неожиданно стена замка откинулась, показалось пушечное жерло, и солдатиков смяло. Никогда такого не видел! пробормотал Пинарио. Над полем боя застыла тишина. Все замерло. Затем манекен произнес: Мне надоело, сделайте еще что-нибудь. С безотчетной тревогой двое друзей наблюдали, как солдатики поднимаются на ноги и перегруппировываются. Через два дня в кабинет Уайзмана ворвался его начальник Фоулер, невысокого роста, сердитый человек с глазами на выкате. «Послушайте!» — взревел он. «Сколько можно испытывать чертовой игрушки? Даю вам срок до завтра!» Он круто повернулся, но у остановил его. «Это очень серьезно. Пройдемте в лабораторию. Я вам кое-что покажу». Раздраженно ворча, Фоулер последовал за ним. «Вы понятия не имеете, сколько денег выложили некоторые фирмы за этот хлам?» шумел он, подходя к двери. «У вас здесь одни образцы, а на Луне склады ломятся, и корабли простаивают, ждут разрешения на ввоз». Пинарию нигде не было видно, и Уайзман использовал свой ключ. Посреди комнаты восседал манекен, а вокруг него танцевали, прыгали, стреляли и трещали многочисленные игрушки. Фоулер опешил. Особое подозрения вызывают у нас вот это», сказал Уайзман, наклонившись над крепостью. Со всех сторон к ней по-пластунски ползли солдаты. «Как видите, двенадцать солдатиков. Если учесть запасы энергии и усложненность инструкции по эксплуатации...» «Я вижу только одиннадцать!» – неожиданно перебил Фоулер. «Ерунда! Один, наверное, где-нибудь прячется!» – отмахнулся Уайзман. «Нет, мистер Фоулер прав!» – раздался голос сзади, и со странным выражением на лице появился Пинарио. «Мы искали! Один солдат исчез!» Наступило молчание. «Возможно, его уничтожила крепость!» – наконец произнес Уайзман. «Существует закон сохранения энергии», — парировал Пинарио. «Если крепость его уничтожила, как вы говорите, то что она сделала с останками?» «Превратила в энергию», — уверенно заявил Фоулер, изучая крепость и оставшихся солдат. «Мы кое-что придумали, когда заметили пропажу», сказал Пинарио. «Взвесили одиннадцать остальных плюс крепость. Их общий вес...» «Точно совпадает с первоначальным весом всего комплекта, так что он где-то тут». Пинарио указал на крепость, которая метким огнем укладывала подбирающихся солдат. «Прогоните запись», — сказал Уайзман. «Что?» — Пинарио смутился и покраснел. Э, «Ну да, э, конечно». Он достал из груди манекена катушку с видеолентой и слегка дрожащими руками вставил ее в проектор. Они смотрели на мельтешащие фигурки, пока не заребило в глазах. Атака за атакой. Солдатики наступали, отступали, падали, сраженные огнем крепости, поднимались, вновь наступали. «Стоп!» — сказал Уайзман. Последний кусок прогнали заново. Запись отчетливо показала, как к основанию крепости подбирался солдат. Разрыв снаряда на секунду скрыл его из виду. Остальные 11 тем временем рванулись в атаку. Солдат появился из облака дыма и пополз вперед. Он достиг стены. В ней появилось отверстие. Сперва солдат лежал неподвижно. Затем, почти неразличимый на фоне тусклой стены крепости, он использовал конец своей винтовки как отвертку, чтобы отсоединить голову, потом руку, потом обе ноги. Отсоединенные части втянулись в отверстие. Когда осталась только одна рука с винтовкой, она тоже, слепо извиваясь, подобно червяку, вползла в крепость и скрылась из виду. Отверстие исчезло. После долгого молчания Фоулер хрипло произнес. «Родители, естественно, предположат, что солдатика куда-то засунул, потерял или сломал ребенок. Постепенно солдат будет становиться все меньше, а ребенка будут наказывать». «Что вы предлагаете?» — спросил Пинарио. «Продолжайте испытания», — сказал Фоулер, и Уайзман одобрительно кивнул. «Прогоните весь цикл, но ни в коем случае не оставляйте без надзора!» с сегодняшнего дня в комнате всегда будет находиться дежурный», — заверил Пинарио. «А еще лучше оставайтесь с ней сами», — посоветовал Фоулер. «Может быть, нам всем лучше оставаться с ней», — подумал Уайзман. «По крайней мере, двоим, Пинарио и мне. Интересно, Что она сделала с частями солдатика? К концу недели крепость поглотила еще четырех солдат. Однако внешне она никак не изменилась. Естественно, количественные изменения должны накапливаться исключительно внутри, а снаружи все по-прежнему. Осаждающие рвутся вперед, крепость обороняется и так без конца. Тем временем, С Ганимеда прибыли очередные образцы товаров для детей, которые предстояло испытать. «Что нас ждет в этот раз?» – задавал себе вопрос Уайзман. Первая игрушка оказалась сравнительно простой. Ковбойский костюм древней эпохи американского Запада. Так, во всяком случае, он был обозначен в инструкции. Уайзман, впрочем, не обращал внимания на инструкции. «Мало ли, что там напишут эти обманщики с Ганимеда!» Уайзман открыл коробку и вытащил серую невзрачную одежду. «Неудачная подделка», — подумал он. Материя выглядела рыхлой и легко растягивалась. «Не понимаю», — сказал он Пинарию. «Это никто не станет брать». «А ты надень», — предложил Пинарию. «Увидишь, все не так просто». Немного попотев, Уайзман напялил на себя костюм. «Это не опасно». «Не очень, я уже пробовал. Чтобы он заработал, надо начать фантазировать». «О чем?» «О чем угодно». Костюм, естественно, наводил на мысли о ковбоях, и Уайзман представил себе, что он снова как в детстве на ранчо. Разбитая щебенчатая дорога тянулась вдоль поля, где черномордые овцы, двигая челюстями, дружно щипали траву. Он остановился у колючей изгороди и стал смотреть на овец. Затем неожиданно овцы разом побрели прочь к отдалённому холму. У линии горизонта виднелись кипарисы. В небе захлопал крыльями ястреб, как будто нагнетая под себя воздух, чтобы подняться выше. Ястреб набрал высоту и стал парить, высматривая добычу. Уайзма огляделся. Ничего, кроме высохших летних полей, дочисто обобранных овцами. Кузнечики и на дороге жаба. Она погрузилась в лужу грязи. Наверху торчала только голова. Он нагнулся, набирая смелости, чтобы коснуться бородавчатой головы жабы, и в это время низкий мужской голос произнес: Как тебе здесь нравится? — Ну, отлично, — восторженно ответил Уайзман. Он глубоко вдохнул всей грудью, наполняя легкие ароматом сухой травы. Как отличаются жаба-мама и жаба-папа по пятнам? — А что? — спросил мужчина, стоявший чуть сзади, вне поля зрения. — У меня тут жаба. — Между прочим, — сказал мужчина, — могу я задать тебе несколько вопросов? — Валяйте, — согласился Уайзман. — Сколько тебе лет? — Это просто. — Десять лет и четыре месяца, — с гордостью ответил Уайзман. — Уайзман. «А где ты находишься?» «Как где?» «В деревне, на ранчо мистера Гейларда. Отец отводит нас сюда с мамой на все выходные». «Повернись и взгляни на меня», — велел незнакомец. «Ты меня узнаешь?» Уайзман неохотно отвернулся от полузарывшейся жабы и поднял голову. Перед ним стоял взрослый мужчина с худым узким лицом и длинным носом. «Вы привозите газ-бутан!» объявил он. «Из бутановой компании». Он нагляделся и, конечно же, увидел грузовик. «Мой папа говорит, что бутан очень дорогой, но другого...» «А скажи мне ради любопытства», — перебил мужчина. «Как называется эта компания?» «Так вот же на грузовике...» Уайзман прочитал написанные краской буквы. «Развозка газа. Пинарио. Петалума, штат Калифорния. Вы, мистер Пинарио». «Готов ты поклясться, что тебе десять лет, и ты стоишь в поле?» — спросил мистер Пинарио. «Еще бы!» Уайзман заметил вдали лес и решил его исследовать. Ему надоело стоять столбом и болтать о всякой чепухе. «Ну, пока!» — бросил он, срываясь с места. «Мне тут надо кое-куда сходить!» Он побежал по дороге прочь от надоедливого мистера Пинарио. С треском разлетались в стороны кузнечики. Глотая воздух, он бежал все быстрее и быстрее. «Леон!» — окликнул пинарю. «Это совершенно бесполезно! Остановись! У меня есть дело в том лесу!» — выкрикнул Уайзман на бегу. Внезапно что-то ударило его и отбросило в бок. Он упал на руки. В жарком дневном воздухе замерцала, материализуясь, гладкая стена. «Тебе не попасть к тому лесу!» — проговорил сзади пинарю. «Лучше стой на одном месте, не то будешь наталкиваться на предметы». Уайзман завороженно смотрел на свои окровавленные руки. Падая, он поранился. Пинарио стащил с него костюм. «Более опасную игрушку трудно себе представить. Несколько минут, и ребенок теряет связь с реальностью. Ты посмотри на себя». «Неплохо», — дрожащим голосом выдавил Уайзман. «Костюм, по всей видимости...» стимулирует уже имеющуюся склонность к бегству от действительности. Я знаю, у меня всегда были скрытые защитные фантазии, связанные с детством. Они касаются именно того периода, когда мы жили в деревне. Заметь, как ты увязывал фантазию с элементами реальности, чтобы продлить ее как можно больше. Через какое-то время ты нашел бы способ внедрить в тот мир и стену лаборатории, возможно, как часть амбара». «Я...» «Уже видел, было старую маслобойню, куда фермеры свозили молоко», — признался Уайзман. Еще немного и...» «Если она так воздействует на взрослого», — подумал Уайзман, «могу себе представить, что станет с маленьким ребенком. «Ну что, продолжим? Как ты себя чувствуешь? Можно и отложить». «Нормально», — ответил Уайзман и стал открывать новую коробку. «Очень похоже на монополию», — сказал Пинарио. «Называется сделка». Игра состояла из картонного поля, бумажных денег, двух игральных костей, фишек и акций. «Очевидно, цель — приобретения акций», — уверенно предположил Пинарио, не удосуживаясь заглянуть в инструкцию. «Давай позовем Фоулера. Требуется по меньшей мере три человека». Вскоре они уселись вокруг стола, разложив на середине поля.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 «Интересно, долго еще эта проклятая штука будет действовать нам на нервы?» Уайзман чувствовал себя не в своей тарелке. «Кто знает...» Пенарио не сводил глаз с багря на золотой карточке, только что приобретенной Фоулером. «Мне бы это пригодилось», — сказал он. «Урановые рудники на Плутоне. Сколько вы за них хотите?» «Выгодная вещь!» — пробормотал Фоулер, изучив свои остальные акции. «Но столковаться можно!» «Как мне сосредоточиться на игре?» — думал Уайзман. «Когда эта штука приближается, бог знает к чему, уж к чему там она стремится!» «К своей критической массе!» «Секундочку!» — медленно проговорил он. «А не может крепость оказаться реактором?» «Каким реактором?» — рассеянно спросил Фоулер, погрузившись в изучение своего имущества.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 Фоулер был прав. Из первоначальной дюжины солдатиков осталась лишь половина. Крепость поглотила еще одного. «Вызовем сапёра из Министерства обороны», — решил Уайзман. «Пусть проверит. Это уже вне нашей компетенции». Он повернулся к своему начальнику. «Вы не возражаете?» «Сперва доиграем», — сказал Фоулер. «Зачем?» «Надо же убедиться!»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 пищевую монополию, сеть магазинов розничной продажи и, разумеется, завладел почти всеми деньгами. «Я выхожу», — объявил Пенарю. У него осталась жалкая горстка ни на что негодных акций. «Кто хочет купить?» Вложив последнюю наличность, Уайзман выкупил акции и стал играть против фоулера в одиночку. Пара удачных бросков позволила ему немного расширить скудное владение.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 «Я склонен с тобой согласиться», — произнес Пенарио, наблюдавший за развертыванием очередной атаки. «Эта крепость может оказаться терминалом бомбы, как приемной станции. Вот закончится ее постройка, и тогда она разрядится мощным импульсом энергии, посланной с Ганимеда». «А такое возможно?» — поинтересовался Фоулер, аккуратно раскладывая деньги по достоинству.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 кивнул эксперт. «Приборы не регистрируют никаких следов радиоактивности». Он достал кусачки и уселся на пол рядом с крепостью. Остались три солдата. «Это не займет много времени», бодро сказал молодой человек. Прошло 15 минут. Один солдатик подполз к основанию, удалил голову, руку, ноги, туловище и по частям скрылся в возникшем отверстии. «Два», — прокомментировал Фоулер. Через 10 минут еще один солдатик последовал его примеру. «Ну?» — хрипло выдавил Пинарио. Все четверо переглянулись. К крепости подбирался последний солдат. По нему вели огонь орудия, но он упорно лез вперед. «С точки зрения статистики, на это каждый раз должно уходить больше времени». В напряженной тишине голос Уайзмана прозвучал нарочито громко. «Потому что...» Чем меньше остается солдатиков, тем легче ей обороняться. Сначала расчленения должны были бы происходить часто, потом все реже. И, наконец, последний солдат. «Сбавьте тон», – тихо сказал эксперт. «Пожалуйста». Последний из двенадцати солдатиков достиг основания крепости и, как все его предшественники, начал себя разбирать. «Приготовьте-ка кусачки» пробормотал Пинарио. Солдат по частям исчез в крепости. Отверстие закрылось. Изнутри раздалось нарастающее гудение. «Ради бога, скорей!» воскликнул Фоулер. Эксперт протянул руку и коснулся кусачками положительного полюса батареи. Сорвалась искра, и эксперт непроизвольно отпрыгнул. Кусачки упали на пол. «Черт!» воскликнул он. «Я, наверное, был заземлен!» «Вы касались корпуса». Пинарио возбужденно схватил кусачки, встал на колени и склонился над батареей. «Пожалуй, лучше все таки через платок», — пробормотал он, убирая кусачки и роясь в кармане. «У кого-нибудь есть чем обернуть ручки? Я не хочу, чтобы меня стукнуло». «Кто знает. Сколько вольт?» «Давай сюда», — потребовал Уайзман, вырывая у него кусачки.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 «Выжди срок и не волнуйся». «Не буду», — сказал вслух Уайзман. Гудение прекратилось. Голос замолчал. «Вот и все», — после долгой паузы сказал Фоулер. «Я не понял», — признался Пинарио. «Как и говорится в инструкции, это психотерапевтическая игрушка», — объяснил Уайзман.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 «Простите, что мы зря вас побеспокоили», — обратился он к эксперту. Крепость распахнула ворота Настеж, и из них маршем вышли 12 солдатиков, целые и невредимые. Цикл завершился. Все начиналось сначала. Неожиданно Уайзман шевельнулся. «Я ее не выпущу». «Что?» — поразился Пинарио. «Почему?» «Я ей не доверяю. Для того, что она делает... Эта игра чересчур сложна. «Разъясните!» — потребовал Фоулер. «Нечего разъяснять», — сказал Уайзман. «Перед нами на редкость сложное хитроумное устройство. Оно всего-то разбирает и собирает себя. Тут должно что-то крыться, хотя мы пока...» «Это психотерапия», — возразил Пинарио. «Оставляю на ваше усмотрение, Леон», — решил Фоулер. «Если сомневаетесь, мы ее задержим. Лучше перестраховаться». «Возможно, я ошибаюсь», — размышлял вслух Уайзман. «Но мне не дает покоя мысль. Зачем же они ее на самом деле построили? По-моему, мы еще не раскусили». «И костюм американского ковбоя», — напомнил Пинарио, — «это тоже нельзя разрешать». «Только игру», — сказал Уайзман.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 Какая-то смутная интуитивная мысль вертелась у него в голове, но он никак не мог ее ухватить. Это, так сказать, подставка, предназначенная отвлечь наше внимание. В то время как настоящие события происходят где-то в другом месте. Вот почему все так сложно. Они рассчитывали, что мы начнем подозревать. Для этого-то ее и построили. Он поставил ногу перед солдатиком. Тот немедленно укрылся за каблуком, прячась от следящих устройств крепости. «Что-то должно быть прямо перед нашими глазами!» — мучительно произнес Фоулер. «Но этого что-то мы не замечаем!» «Да, так или иначе», — вздохнул Уайзман. «Будем держать ее под наблюдением!» Он взял стул и уселся, устраиваясь поудобнее, приготовившись к долгому-долгому ожиданию. В 6 часов вечера Джо Хоук, коммерческий директор сети нью-йоркских магазинов для детей, остановил машину перед домом, вылез и поднялся по ступеням. Под мышкой он сжимал большую плоскую коробку, позаимствованную новинку. Гей! Чуть завидя его, завопели дети Бобби и Лора. «Ты чего нам принес, пап?» Они повисли на нем с двух сторон, не давая пройти. Жена на кухне отложила журнал и подняла голову. «Какую игру я вам отыскал?» – радостно провозгласил Хоук. Он не видел ничего дурного в том, что взял один из новых образцов. Он неделями висел на телефоне, добиваясь разрешения от Бюро стандартизации импорта, и, несмотря на все его усилия, они одобрили только один пункт из трех. Когда дети убежали с игрой, жена укоризненно произнесла «Опять злоупотребляешь». Ей не нравилось, что он приносил со склада новые игрушки. «У нас их тысячи», — успокоил Хоук. «Все битком набито. Никто не заметит». Во время еды дети сосредоточенно изучали каждое слово инструкции к игре, ничего не замечая вокруг. «За едой не читают», — неодобрительно сказала миссис Хоук. Сидя в кресле, Джо Хоук рассказывал о событиях дня. «И после столь длительного срока, что они разрешают? Дали добро только на одну паршивую игру». Нам повезет, если мы сумеем извлечь хоть какую-то прибыль. Штурм крепости. Вот настоящая вещь. Ее бы расхватали в два счета. Но она, похоже, застряла там надолго. Он закурил сигарету и блаженно расслабился, наслаждаясь домашним уютом, присутствием жены и детей. «Пап, хочешь поиграть? Тут сказано, что чем больше игроков, тем лучше». «Конечно», — с удовольствием согласился Джо Хоук. Пока жена убирала со стола, они разложили поле, достали фишки, карточки и раздали деньги. Хоук сразу же с головой ушел в игру. На него нахлынули воспоминания детства. Он играл увлеченно и азартно, приобретая акции с немалой оригинальностью и хитроумием, пока, наконец, не завладел почти всем. Джо Хоук удовлетворенно вздохнул и откинулся на спинку. «Ну вот», — с трудом скрывая самодовольство, заявил он детям. «Боюсь, что у меня была фора, ведь я хорошо знаком с подобной игрой». Приобретенная на поле недвижимость наполняла его упоительным чувством величия. «Вы уж извините меня за быстрый выигрыш!» «Но ты не выиграл!» — воскликнула его дочка. «Ты проиграл!» — сказал сын. «Что?» «Игрок, оставшийся с наибольшим числом акций, проигрывает!» — объяснила Лора. Она показала ему инструкцию. «Видишь? Цель...» избавиться от своих акций. Папка, ты вылетел!» «Ну, к черту!» – разочарованно протянул Хоук. «Тоже мне игра». Его самодовольство улетучилось. «Никакого смысла». «А мы доиграем», сказал Бобби. «Посмотрим, кто выиграет». Вставая за стола, Джо Хоук презрительно бормотал. «Не понимаю, что толку в игре, где победителю достается кукиш». Деньги и акции переходили из рук в руки." Возбуждение нарастало. Когда игра вступила в завершающую стадию, дети сражались с экстатической отрешенностью. Они не играли в Монополию сказал себе Хоук. Посему с сбродная игра и не кажется им странной. Так или иначе, но дети получали огромное удовольствие. Очевидно, что игра пойдет на расхват, а это самое главное. Мальчик и девочка уже сейчас учились отказываться от личной собственности.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 Филипп Дик Военная игра Рассказ читал Олег Булдаков